Еромир, если бы мог, Еромир стискивал бы в когтях не короб с припасами, а хитрую рыжую лесу. Какова, а? Вновь из ловчих сетей выскользнула, да еще застыдить сумела. Про княжьи дела он забыл, народ оставил. Еромир зарычал, но не злость то была, а восторг. Умная девка. На язык острое, не скучно с такой будет. Хоть сейчас тосковать не приходится. Яромир грохнул короб на повозку. Рядом суетились воины, доставая из кладовой Явграда новые припасы. Многонько их собралось за дюжину весен. Примечание автора — лет. Трудились люди, не покладая рук, готовились к лихим временам. А все одно половину змеевой выродки попортили. хм <звы> Рявкнуло крадущегося вдоль стены мальчонку. Тот со страху аж в пыль сел. «Милостивый господин, ить... помочь только...» Врет паршивец. Стянуть мясо аль горсточку зерна под шумок решил. Народу-то густо рядом толчется, никто оборванца не заметит. Еромир неспешно приблизился к мальчишке и, склонившись, обнюхал вихрастую макушку. Кровью разит. А еще голодом и кислым запахом браги. Ну дела. Мне... сестрам... Едва слышно шепнул мальчик, а сам белый вис, трясется с зайчим хвостом. Зверь снова потянул носом в воздух. А вот теперь не лжет. Видно, пропащий у него родители, коль еды детям добыть не могут. Яромир жестом приказал мальчику оставаться на месте, а сам подошел к открытому коробу, стоявшему у ворот. Выудил оттуда навощенный кулек зерен, взвесил на лапе, да и понес мальчишки. Тот мигом весь страх растерял. Чуть из когтей мешок не выдрал. «Спасибо, господин. Я... я... Позволь мне работать в тереме. Бегать могу с утра до вечера. И работу, самую тяжкую. Все умею», — затраторил, прижимая к груди ручонки-прутики. «Хе-хе, сколько таких помощников в Яйвграде не причесть. А впереди еще пара голодных весен». Отравил все вокруг проклятый змей. И даже когда он уйдет, яд все еще будет поганить землю. Проворчал Яромир, указывая на стражников. Мальчонка понял и, крепче прижав мешок груди, кинулся выспрашивать у них дозволение на работу. А Яромир вновь принялся таскать корзины, сундуки и короба. Потом еще нужно будет помочь сгоревшие избы разобрать, дороги расчистить, колодцы поглядеть. Это не перрон по коже возюкать, да на припасы считать. Никчемная работенка, как раз для его ненавистного братца. Только подумала Мирояре, перед глазами красная пелена встала. Уж так захотелось шею ему свернуть, сил никаких нет. Зверь кровожадно облизнулся, представляя, как удавит противника, а после заберет все, что ему за это причитается силу, власть и женщину. Агния противиться не станет. Яромер чуял. По нраву он виде. Вон как легко признала, когда он в другом обличье был. Правда, и братцы тоже. Это обидно. И непонятно. Даже родной отец порой путался, а девке стоило взгляд кинуть. И на тебе, в лед отгадала, где кто. Зверь стряхнул с плеч короб и низко зарычал, давая понять, что припасы можно вести. И сам следом за лошадью пошел. Глянуть, что у моста делается. Город надо поправить как можно скорее. Иначе не будет защиты перед следующим боем». А на голову упали первые капли дождя. Будто сама природа спешила стереть уродливые следы змеенышей. Плохо, что через луну-другую они вновь явятся. А может, сам змей нападет на какое селение. Летая высоко, над самыми тучами, он лихо прятался от глаз дозорных, появляясь там, где его совсем не ждут. Занятый тяжкими мыслями, Яромир не сразу почуял смарат, напитавший воздух. «Мираярка тут!» «Вон, тащится со своими свитками, а морда важная. Того, гляди, напополам треснет». Яромир грозно оскарился. Брат ответил рычанием. «Но на том и разошлись. Хоть обратно тянуло, как на аркане, аж до зубовного скрежета. Но ничего, заглянет вечером к огоньку. Сегодня его право». Вот звери успокоятся. Мирояр. Мирояр проводил удалившуюся повозку неприязненным взглядом. А у самого кулаки так изудели. Опять этот криволапый олух беспорядки в кладовой навел. Ввалился медведем, запустил своих дурных воинов, а ему, Мирояру, потом наново считай. Надоело. Однако, сколь бы не ярился зверь, а пришлось идти работать, золото и припас еще отлюбят. «Без этого княжество вмиг бы разорилось. Да только разве объяснишь это тупоголовому? Зря только время потратишь». Мирояра глядел развороченные сундуки и лари. Из одной корзины зерно высыпалось, другие помяты. От злости чуть не плюнул. Догнать бы неотесного выродка и одним ударом вырвать из горла дыхание. А потом забрать себе все. Милость сварога, трон и красавицу веду. Стоило только помыслить об огоньке, И жгучая ярость сменилась блаженным теплом восторга. А девица, кроме того, что умна, еще и драться способна. Он сам не видел, но воины рассказали, как отважно огня кинулась спасать девчушку. Безоружная встала перед крылатой страхолюдиной, не убоялась те и клыков. И Яромира сразу признала. А зверь, угрожающий, зарычал. Не нравилось ему это. Отец то и дело путал детей своих, а она признала. Да еще и без волшбы. Сколько Мирояр свитки не глядел, толкования найти этому не мог. Кащец также пожимал плечами. «Видать, сердцем вас чует, княжич», выдал, оглаживая седую бороду. Мирояр чуть не расхохотался и не разругался разом. «Ну, его-то Мирояра понятно, а вот Яромир а этого быть не может. Однако против Яви что сделаешь?» От четкого волчьего слуха Вдруг коснулся тихий шорох. «Ты...» — рявкнул на выглянувшего из-за угла мальчишку. «Что здесь делаешь?» «Работу ищу. Брат твой дозволил». «Ну так пусть бы он и дал». Глаза ребятенка исполнились слезами, плечи поникли. «Прости, милостивый княжич». И мальчишка побрел прочь. Мирояр со свистом выдохнул. ну стоять! Руны знаешь?» «Нет, господин». «А бегаешь хорошо ли, без устали?» «Да, чуть не подпрыгнул, это я могу, хоть до вечера». «Как тебя звать?» «Ивашкой кликают». «Ну тогда беги, Ивашка, найди мне кожемяку, да слово в слово передай. Княжич Мирояр требует две дюжины корзин под зерно и пять», показал на пальцах. Лари до заката солнца». «Понял, до заката». Мальчишка аж весь надулся от важности. Слово в слово повторил, И пропал, только басы и пятки сверкнули. Мирояр вернулся к счету. Работа предстоит сбытком, а на вечерней Зорьке он к огоньку заглянет взамен вчерашнего дня.